Глава 11. При употреблении в соответствии с инструкцией Убик обеспечивает глубокий сон без пробуждений и утренней разбитости. Вы проснётесь свежонным и готовым ко всем неурядицам, которые несёт наступающий день. Не превышайте рекомендованной дозы. Что это у вас за флакон? Джесперсон заглянул в машину. Можно посмотреть? В его голосе послышались необычные нотки. Джо Чип молча передал лётчику плоский флакон с эликсиром. "Я слышал о нём от своей бабушки", сказал Джесперсон, поднимая склянку к свету. "Где вы его взяли?" "Его не производят примерно со времён Гражданской войны. Достался по наследству", сказал Джо. "Понятное дело." Да, теперь уже не увидишь таких самодельных бутылок. Кстати, его и выпустили совсем немного. Лекарство было изобретено в Сан-Франциско около 1850 года. В магазины оно не попало. Его можно было только заказать, а поступало средство в трёх разных концентрациях. Здесь у вас самое сильное. Он взглянул на Джо. Вы хоть знаете, что в нём? Конечно, Джо кивнул. «О, кисцинка! Лимонно-кислый натрий!» «Всё ясно!» — перебил его Джесперсон. Он нахмурился и, судя по всему, лихорадочно что-то подсчитывал. Наконец лицо его смягчилось. По-видимому, он определился. «Я доставлю вас в Де-Мойн в обмен на флакон Убика. Давайте отправляться. Я хочу как можно больше пролететь засветло». Он пошёл прочь от Форда модели 29-го года, унося с собой бутыль. Спустя 10 минут Курттис Райт был заправлен. Лётчик вручную запустил пропеллер, и самолёт побежал по извилистой неровной взлётной полосе, подпрыгивая вверх и снова валясь на землю. Джо стиснул зубы и держался из последних сил. "Мы перегружены", равнодушно крикнул ему Джесперсон. Похоже, это не очень его волновало. Самолет наконец оторвался от земли и надрывно загудел над крышами домов. Скоро мы доберёмся, прокричал Джо. Трудно сказать, зависит от ветра. Если повезёт, то завтра к полудню будем. Может, теперь скажете, что в бутылке? Золотые хлопья, взвешенные в растворе, состоящем главным образом из минеральных масел. прикричал в ответ пилот. Сколько золота? Много? Джесперсон повернулся. На лице его сияла улыбка. Он мог не отвечать. Всё и так было ясно. В 3 часа пополудни на следующий день они приземлились в аэропорту Демойна. Посадив самолёт, пилот устремился в неизвестном направлении, нося свою склянку с золотыми хлопьями. Скорчившись от боли, Джо вылез из самолёта и некоторое время потирал онемевшие ноги, после чего неуверенно направился к зданию аэровокзала, если крошечное строение можно было так назвать. Могу я воспользоваться вашим телефоном? спросил Джо пожилого, простоватого на вид служившего, поглощённого изучением погодной карты. Я шлю вас есть 5 центов, буркнул тот, кивнув в сторону телефона. Джо перебрал свои деньги, отсеивая все с профилем Ранситера. Наконец, ему удалось отыскать монету с Буйволом, и он положил её перед чиновником. «Ого!» — промычал тот, не поднимая головы. В местном телефонном справочнике Джо нашёл номер кладбища невинного пастыря. Сообщил номер оператору, и ему ответили. «Кладбище невинного пастыря, мистер Блисс у телефона». Я прибыл на похороны Глена Рансвитера. Я не опоздал? Как раз сейчас отправляется служба по Глену Рансвитеру, ответил мистер Блис. Где вы находитесь, сэр? Хотите, чтобы мы прислали за вами автомобиль? В его голосе слышалось суетливое неодобрение. Я в аэропорту, сказал Джо. Вообще-то надо было приехать пораньше, проворчал мистер Блис. Сомневаюсь, что вы успеете. Впрочем, тело мистера Рансвиттера будет выставлено для прощания до завтрашнего утра. Ожидайте нашу машину, мистер Чип, подсказал Джо. Да-да. Многие присутствующие просили встретить вас, а также мистера Хаммонда и Он запнулся. Мисс Райт, а не с вами? Нет, ответил Джо. Повесив трубку, он опустился на полированную скамейку, с которой были видны подъезжающие к аэропорту машины. Как бы то ни было, подумал он. Я добрался вовремя и успею соединиться с группой. Они ещё не уехали из города, это самое главное. Пожилой служащий окликнул его. Эй, мистер, можно вас на секунду? Поднявшись, Джо прошёл через зал. В чём дело? Вы мне дали 5 центов. Служащий уже давно рассматривал монету. Это пятицентовик с бойволом, пояснил Джо. Разве не такие монеты ходят в это время? Здесь выбита дата 1940-й. Клерк не мигая смотрел на Джо. Застанув Джо, вытащил оставшиеся монеты и пересмотрел их. Эдди наконец 5 центов 1938 года, он кинул монету служащему. Возьмите обе, сказал он, снова усаживаясь на полированую скамью. Сейчас, что и дело, попадаются фальшивые деньги, проворчал старик. Интересно, сколько придётся здесь проторчать, подумал Джо. То, что он был теперь почти рядом с интерцеллами, заставляло его нервничать. И хотелось бы проделать такой путь и в нескольких милях. На этом мысли его остановились. Он просто сидел и ждал. Спустя полчаса на стоянку аэропорта въехал виллис образца 1930 -го года. Из него вылез не козейстого вида человек в чёрном костюме и приложив козырьком руку к глазам, оглядел зал ожидания. Джо пошёл навстречу. Это вы мистер Блис? — спросил он. — Ну, конечно, я. Они обменялись коротким рукопожатием. Мистер Блис немедленно сел в Виллис и завёл мотор. — Пожалуйста, поторопитесь, мистер Чип. Мы ещё можем успеть на окончание церемонии. Отец Абернати любит поговорить в подобных случаях. Спустя мгновение они тряслись по ведущей к центру домой на дороге на отдельных участках, достигая скорости 40 миль в час. — Вы служащий мистера Ранцитера? интересовался близ. Да, довольно необычным делом занимался ваш шеф. Боюсь, я так и не понял всего до конца. Близ посигналил рыжему сеттеру, выскочившему на асфальтовое покрытие, и собака посторонилась, уступая дорогу. Что, например, означает термин психонический? Я слышал это слово от многих сотрудников мистера Ранцветера. Пара психологические способности, объяснил Джо. Это когда духовная энергия действует непосредственно, без промежуточных физических факторов. Вы имеете в виду мистические силы? Наподобие предвидения будущего? Я о чём спрашиваю? Некоторые ваши люди говорят о будущем как об уже существующем. Не со мной. Об этом они говорят только друг с другом. Я услышал случайно, знаете, как это бывает. Значит, ваши люди медиумы? В некотором роде. А что вы можете сказать по поводу войны в Европе? Германия и Япония проиграют, сказал Джо. 7 декабря 1941 года в войну вступят Соединённые Штаты. После этих слов Джо погрузился в молчание. Никакого желания развивать тему он не испытывал. Ему было о чём подумать. Я сам работаю на кладбище, сказал Блис. Интересно, что воспринимают остальные из нашей группы, подумал Джо. Окружающую реальность. Если вся группа подверглась регрессии в одинаковой степени, воссоединение не поможет ни им, ни мне, разве что легче будет переносить распад мира. С другой стороны, реальность 1939 года оказалась достаточно стабильной. За истекшие 24 часа она практически не изменилась. Хотя, как сознавал Джо, это могло быть следствием его приближения к группе. Вместе с тем, бальзам для печени и почек Убик 1939 года регрессировал на лишние 8-10 лет, за какие-то несколько часов превратившись из баллончика с распылителем в отлитую в деревянной форме склянку. как древний лифт, который видел Эл. Но есть отличия. Бутылку видел ещё и маленький толстый пилот Сэнди Джесперсон. И значит, дело не в частном восприятии. Бутыль помогла ему добраться до Де Мойна. Кроме того, пилот наблюдал превращение Лассаля. Похоже, что с Элом происходили принципиально иные вещи. Джоу на это во всяком случае надеялся. Предположим, размышлял он Нам не удастся обратить вспять регрессию Предположим, мы останемся здесь до конца своих дней Так ли это плохо Мы сможем привыкнуть Привыкнем к девяти ламповым приёмникам с экранирующей сеткой хотя они доживают свой век Уже изобретён супергетеродиновый контур Научимся ездить на американских хостелах по 445 долларов Цена пришла ему в голову совершенно случайно Но Джо интуитивно догадался, что так оно и есть. Начнём работать, зарабатывать современные деньги и больше не будем летать на допотопных бипланах типа Куртис Райт. А мой Лассаль до своего превращения был весьма приличной машиной. Мне по-настоящему понравилось на нём ездить. «А Россия?» Оказывается, мистер Блис продолжал его расспрашивать. «Я имею в виду войну. Разделались мы с этими красными». или вы не можете предвидеть так далеко. Россия воевала на стороне США, произнёс Джо, погружённый в раздумья. Трудно придётся с медициной. Лучше здесь не болеть. Визит к зубному тоже не сулит ничего приятного. Ещё применяют бор-машины и новокаин. Второсодержащие зубные пасты появятся через 20 лет. На нашей стороне? От негодование мистер Близ брызнул слюной. Коммунисты? Это невозможно. Они заключили пакт с наци. Германия этот пакт нарушит. Гитлер нападёт на Советский Союз в июне 1941 года и сотрёт его с лица земли, надеюсь. Оторванный от своих мыслей, Джо повернулся к мистеру Блису. Настоящую угрозу представляют не немцы, а коммунисты, продолжал тот. Возьмите отношение к евреям. Хотите знать, кто всем у нас пользуется? Евреи. Причём большинство из них даже не граждане США, а иммигранты, живущие на социальную помощь. Наци, пожалуй, кое-в чём перегнули в отношении евреев, но с другой стороны, еврейский вопрос стоял давно, что-то надо было делать. У нас в штатах такие же проблемы с евреями и черномазами. И, конечно, определённые меры мы примем и к тем, и к другим. Никогда не слышал, чтобы пользовались термином черномазый, сказал Джо, сразу почувствовав другое отношение к эпохе. Об этом я забыл, подумал он. Вот Линберг правильно говорит о Германии, продолжал Блис. Я не имею в виду, как его перевирают в газет, а то, что он говорит на самом деле. Или сенаторы борох и най «Если бы не они, Рузвельт начал бы военные поставки в Англию и втянул бы нас в ненужную войну. Рузвельт из кожи лезет, чтобы отменили статью, запрещающую продажу оружия. Он хочет, чтобы мы воевали. Но американцы его не поддержат. Американский народ не собирается воевать в английской или чьей-либо еще войне. Следующие пять лет вам вряд ли придутся по вкусу», — заметил Джо. «Почему?» «Да ведь штата Йова думает так же, как я. А знаете, что я думаю о вас, служащих мистера Ранситера? Из того, что вы говорите, да из того, что я слышал от других людей. Выходит, что вы профессиональные агитаторы». Билл Блис взглянул на Джо с нескрываемым вызовом. Джо промолчал. Он смотрел на проплывающие за окном старинные дома из кирпича, дерева и бетона, На диковинной машине, в основном чёрного цвета, и размышлял о том, пришлось ли кому-нибудь из группы столкнуться с подобным аспектом реальности 1939 года. В Нью-Йорке, подумал Джо, всё было по-другому. Здесь библейский пояс и залицианистский северный запад. Мы бы здесь не прижились. Мы бы двинули на восточное побережье или на запад. Инстинктивно Джо чувствовал, что сейчас они столкнулись с самой главной для них проблемой. Мы просто слишком много знаем, чтобы комфортабельно жить в этом временном отрезке. Если бы мы регрессировали на 20, ну, 30 лет, мы, может быть, и приспособились бы психологически. Конечно, не великий интерес пережит заново космическую программу Gemini и первые полёты Apollo, но это по крайней мере в принципе возможно. Однако, попав сюда, Здесь всё ещё слушают 10-дюймовые пластинки на 78 оборотов. Две чёрные вороны Джо Паннер, Мерт и Марч. В разгаре Великая депрессия. Мы в своём времени строим колонии на Марсе, Луне, совершенствуем межзвёздные перелёты, а они не могут справиться с пылевыми бурями в Оклахоме. Нам никогда не принять их мировоззрение, мораль, политику и общественное устройство. Мы для них профессиональные агитаторы, более врождённые, чем фашисты, более опасные, чем даже коммунистическая партия. Мы самые страшные возмутители спокойствия, каких только может представить себе это время. Блис полностью прав. Откуда вы всё-таки? спросил Блис. Полагаю, в Несоединённых Штатах, или я ошибаюсь? Не ошибаетесь, сказал Джо. Мы из Северной американской конфедерации. Вытащив из кармана монету в 25 центов с профилем Рансвиттера, он вручил её Блису. "Приглашаю вас в гости". Блис задрожал. Челюсть у него отвисла. "Это же особший мистер Рансвиттер". Взглянув на монету ещё раз, он побелел как стена. "И дата 1990 год". Не трать её сразу, посоветовал Джо. Когда Вилли подъехал к кладбищу невинного пастыря, служба уже закончилась. На широких белых ступеньках двухэтажного здания стояла группа людей. Джо знал их всех. Наконец-то они были вместе: Эдди Дорн, Типи Джексон, Джон Илд, Фрэнсис Пэниш, Тито Апостас, Дон Денни, Сэмми Мондо, Фред Завский и "Но моя жена", подумал он, в который раз потрясённый её дивными чёрными волосами, выразительными глазами и броским оттенком кожи. "Нет", сказал он вслух, выходя из машины. "Она не жена мне. Она всё это стёрла". "Хотя кольцо", вспомнил Джо. "Она сохранила редкое кольцо кованого серебра с жадеитом". которое мы выбрали вместе. Вот всё, что осталось. Но как странно увидеть её вновь, обрести на мгновение утраченные воспоминания о семейной жизни. Фактически жизни и не было, было кольцо. А когда ей захочется, она сотрёт и кольцо тоже. «Привет, Джо Чип», — сказала под холодным, почти насмешливым голосом, оценивающий, глядя на него яркими глазами. Здравствуй, неуклюже пробормотал Джо. Остальные в свою очередь приветствовали его, но это уже не имело большого значения. Внимание Джоs захватило Пат. "Ты без Хаммонда?" спросил Дон Дени. "Эл мёртв", сказал Джо. "И Венди Райт мертва". "Про Венди мы знаем", произнесла Пат очень спокойно. "Нет, мы не знали", поправил её Дон Дени. Мы так предполагали, но не были уверены. Я во всяком случае. Что с ними случилось? От чего они погибли? От старости. То есть как? Хрипло спросил Тито Апостос, вклиниваясь в окружающую Джочи и толпу людей. Последнее что ты сказал, Джочип, заговорила Пат. Тогда в Нью-Йорке, прежде чем вы с Хамандом ушли. Я помню, что я сказал, перебил её Джо до говорил про годы, мол прошло много времени. Что ты имел в виду? Мистер Чип взбужденно вмешалась в разговор Эдди Дорн. Этот город основательно переменился с момента нашего сюда приезда. Скажите, вы видите то же, что и мы? Она указала на здание кладбища, служебной постройки, потом на улицу и прочие дома. Я не знаю, что видите вы, ответил Джо Чип. Не ломайся, Джо. раздражённо повысил голос Титу Апостас и неморочно нагнул голову. Просто скажи ради всего святого, что ты здесь видишь. Вот автомобиль. Он показал на Виллис. Ты в нём приехал. Скажи, что это? Скажи, на чём ты сюда добрался? Все замерли, пристально глядя на Джо. Это настоящая старая машина, правда, мистер Чип? Брякнул Сэмми Мундо и захихикал. «Сколько же ей лет?» «62», — ответил Джо Чипп после паузы. «Получается 1930-й», — сказала Типпи Джексон. «Примерно как мы и прикидывали. Мы полагали 1939-й», — негромко поправил Дон Дэнни. «Спокойный, отстранённый, зрелый, без ненужной эмоциональности даже при таких обстоятельствах. Установить дату очень просто». «Сказал Джо. Я посмотрел число на газете в своей квартире в Нью-Йорке. Вчера было 12-е, значит, сегодня 13-е сентября 1939 года. Французы думают, что они прорвали линию Зигфрида». «Смех, да и только», — вздохнул Джо Идд. «Я надеялся, что вы как группа переживаете более позднюю реальность. Оно значит вот как». «39-й так 39-й». Скрепучим тонким голосом сказал Фред Завский. Понятно, что мы все переживаем одно и то же. Как же может быть иначе? Он энергично вздохнул длинными руками, призывая остальных согласиться. Отвали Завский раздражённо бросил Титу Апостос. Повернувшись к Пад, Джо Чип спросил: "А ты что про это думаешь?" Пад пожал плечами. "Нечего пожимать плечами, отвечай." Мы вернулись в прошлое. Не совсем так. Тогда что? спросил Лпат. Попали в будущее? Мы никуда не попали. Мы там же, где и всегда, но по некоторой причине, одной из нескольких возможных, окружающая нас реальность обратилась в прошлое. Потеряв сцепление с настоящим временем, мы сползла к прежним формам, которые существовали 53 года назад. Она может регрессировать и дальше. Для меня сейчас важнее узнать, являлся ли вам Ранцитер. Ранцитер, заявил Дон Деннин, на этот раз не нужно эмоциональностью. Лежит сейчас в этом здании в гробу, мёртвый, как камень. Это единственное его нам явление, и другого мы не ожидаем. Простите, мистер Чип, но слово убик ничего для вас не означает, спросила Фрэнсис Пейниш. Джонни сразу осознал смысл сказанного. "Фрэнси видит сны", пояснила Типпи Джексон. "Она всегда их видит. Расскажи ему сон про Убик, Фрэнси. Она расскажет вам сейчас сон про Убик, так она его называет. Он приснился ей вчера". "Я так его называю, потому что он так называется", со злостью парировала Франческа Спенниш. "Послушайте, мистер Чип, таких видений у меня никогда не было". Огромная рука протянулась с небес, как десница или орудие божье. Я почувствовала, что с ней связана нечто важное. Рука сложилась в гигантский кулак. Я знала, что внутри огромная ценность, от которой зависит жизнь всех людей на земле. Я ждала, когда кулак разожмётся, и он разжался. Я увидела, что там внутри. Балончик с аэрозолем. Вставил Дон Дени. На балончике продолжала Франческа Спениш. Было слово. Огромные сверкающие буквы пылали золотым огнём. Убик. Больше ничего, только это странное слово. А затем рука снова сжалась в кулак и исчезла, словно растворилась в серых облаках. Сегодня, накануне похоронной службы, я подняла словари и проконсультировалась в библиотеке, но никто не знает этого слова, даже на каком оно языке. В словарях его тоже нет. Во всяком случае это не по-английски, объяснил мне библиотекарь. Есть очень похожее слово на латинском. Ubique. Оно означает везде, сказал Джо. Откуда ты знаешь? вызывающе спросила Пад. Вчера мне явился ранц-ветеран в коммерческом ролике, который он записал перед смертью. Джо не стал объяснять подробности, всё и так было слишком запутанно. Несчастный глупец. бросила под Конли. "Почему?" изумился Джо. "По-твоему, так значит, являются мёртвые? Может, ты его написанные перед смертью письма посчитаешь явлениями или служебные записки последних лет, а может даже..." "Я хочу взглянуть на него." Джо развернулся, решительно поднялся по широким деревянным ступеням и шагнул в прохладный полумрак у спальницы. Пустота. Внутри никого не было, только ряды стульев, да в дальнем углу просторного помещения возвышался заваленный цветами гроб. Усыпальница пропахла пылью и сладким цветочным запахом, от которого Джо стало нехорошо. Подумай только, сколько несчастных перешли отсюда в объятия вечности. Новощённые полы, платочки, тяжёлые чёрные шерстяные костюмы, чёрные деревянные стулья, не хватало лишь монет на мёртвых глазах. Джо подошёл к постаменту, поколебался и взглянул. В одном конце гроба покоилась куча высохших костей. Её увенчивал похожий на комок бумаги череп, взирающий на Джо высохшими виноградинками глаз. Клочки ткани кое-где прикрывали крошечное тело. Казалось, что их принесло дуновением ветров или дыханием медленной смены вдохов и выдохов, которые теперь прекратились, и всё замерло. Загадочная перемена, уничтожившая Венди Райт и Элла, завершилась, похоже, очень давно. Видели ли это другие? Или всё произошло после службы? Джон наклонился, поднял тяжёлую дубовую крышку и закрыл гроб. Глухой удар дерева о дерево разнёсся по всей усыпальнице, но никто его не услышал. Никто не появился. Джо из последних сил выбрался из пропылённой безмолвной комнаты. Назад к слабому вечернему солнцу. «Что случилось?» — спросил Дон Дэнни, когда Джо присоединился к группе. «Ничего». «Похоже, ты последние мозги потерял от страха». Резко сказала Патт Конли. «Ничего». Джо смотрел на неё с глубокой ненавистью. «Вам не встретилась случайно внутри Эдди Дорн?» Спросила Типи Джексон. Её нигде нет, объяснил Джон Илдэ. Она была здесь с вами, возразил Джо. Она весь день жаловалась на ужасный холод и усталость, произнёс Дон Дени. Наверное, вернулась в отель. Она говорила, что хочет прилечь. Полагаю, с ней всё в порядке. Полагаю, она умерла, сказал Джо. Думаю, вы уже поняли. Если хоть один из нас оторвётся от группы, он не выживет. Это случилось с Венди, Элом и Ранситером. Он осёкся. Ранситер погиб от взрыва, поправил Дон Дени. Мы все погибли от взрыва, ответил Джо. Я знаю. Ранситер сказал мне об этом. Написал на стене туалета в нашей нью-йоркской конторе. И ещё я видел. Ты несёшь чушь. Резко оборвала его Подконли. Кто в конце концов мёртв, Рэнситер или мы? В начале говоришь одно, потом другое, никакой последовательности. Не противоречь себе, вставил Джон Илда. Остальные, измученные и встревоженные, молча закивали. Я могу рассказать вам о надписях на стенах, об износившемся магнитофоне, об инструкции к нему. Могу рассказать о рекламной видеозаписи Ранситера, записке в коробке из-под сигарет в Балтиморе. Могу рассказать об этикетке на флаконе с Убиком, но я не могу свести всё это воедино. В любом случае нам надо ехать в отель. Мы должны успеть, прежде чем Эдди Дорн высохнет и распадётся. Есть здесь такси? Похоронное бюро предоставило нам автомобиль», — ответил Дон Дэнни. Инерциалы устремились к машине. «Мы все не поместимся», — заметила Типпи Джексон, когда Дон Дэнни распахнул тяжёлую железную дверь и забрался внутрь. «Спросите Блиса, можем ли мы взять Виллис?» — велел Джо, заводя машину. Дождавшись, когда все, кто сумел, заняли места, он выехал на главную улицу Де Мойна. Виллис следовал чуть сзади, периодически напоминая о своём присутствии скорбными сигналами.